Месяц спустя. Правительственный дворец. Алекса несла приготовленный эликсир верховному правителю Сомсу. Этот ублюдок любил, чтобы главный алхимик страны лично это делала. Единственное, что сдерживал его похотливое желание, это боязнь нарушить приказ Ганса Хьюза. Тот почему-то запретил все поползновения в сторону девушки, хотя на правах победителя мог делать с ней что угодно. Однако... Она не оценила благородный жест убийцы ее возлюбленного и истязателя-учителя – бедный Саймон. Покои главы Андервуда теперь располагались в новом дворце. Здание совета показательно снесли и устроили для черни праздник. С тех пор много воды утекло. Алекса тысячу раз пожалела, что не погибло тогда от рук Упа или кого-то еще. Она всегда старалась обрести независимость от семьи, сбежать из золотой клетки. И вот, ее снова туда посадили. Только прутья чуть подальше отодвинули. Но суть та же. Лишь алхимический талант держал ее на плаву. Так уж вышло, что Сомс выступал за развитие науки и даже скрестил некоторые магические области, такие как алхимия, артефакторика и зоомантия. Он финансировал разработки своих умельцев и внедрял в армию. Три с половиной года она уже и забыла про собственные желания. Все, что сейчас у нее осталось, это сострадание к учителю и мечты когда-нибудь отравить ненавистного Сомса. Почему его? Потому что с Гансом такое не выйдет. Тот мигом прочитает ее мысли. Так девушка хоть какую-то пользу принесет. Однако Алекс отлично понимала, на место старого Сомса придет новый. И все завертится в том же ключе, если не хуже. «Ваше зелье». Она поставила флакон на изящный деревянный столик. «Алекса, подожди! Ну куда же ты так сразу уходишь? Мне нужно ухаживать за учителем!» «Саймон! Да ящер с ним! Он живучая скотина, потерпит! Смотри, что у меня есть! Ну же!» Он подозвал ее движением ладони вальяжным и повелительным, будто собирался ребенку конфетку дать или фокус продемонстрировать. «Бесит!» «Видишь?» «Ну и...» — вздохнула девушка. «Разве она не прекрасна? Одноглазая жаба? Посадить ее с остальными, следить за горожанами?» «Мы заменим их все», — потирая руки, сказал Сомс. «Объем памяти этих малюток один день. Ты только подумай. Мы сможем найти любого преступника, вора или карманника. В Андервуде искоренят грабежи». «Ага», — Алекса не разделяла щенячьих восторгов правителя понимая, для чего создаются подобные вещи. «Эту партию мы разместим в течение двух недель», с гордостью подбочинился он. «Твои зелья не последнюю роль, кстати, сыграли. Мы сэкономили на образцах сотни тысяч коинов. Рада за вас. Мне можно идти? Я правда спешу. Тебя совсем не интересует собственное тщеславие? Ради чего ты вообще стараешься? Саймону в любом случае не жить». «Вы мне отвратительны», — скрестив руки, сказала девушка. «А я и не стремлюсь всем понравиться, деточка. Меня должны бояться, а не любить. Вы же были ему приемным отцом. Откуда такая жестокость?» Она искренне не понимала полное отсутствие родительских чувств. «Да, я его воспитал», — пожал плечами Сомс. «Но он был всего лишь проектом, неудачным к тому же». Я хотел использовать его для деликатных дел. Но сейчас у меня и так все есть. На кой ляд мне какой-то там крысолюд». Алекса снисходительно хмыкнула и подошла ближе к Верховному. «Ага, ну да. Только вот незадача. Ниточки дергаете не вы. Каково это? Из кукловода превратиться в марионетку». Рочестер схватил ее за глотку. «Забываешься, сучка!» «Давай, ну же!» Покраснев от удушья, она вместо того, чтобы бороться за жизнь, наоборот расставила руки в стороны и смотрела в глаза этому ничтожеству. В поле зрения пошли черные точки, и ладонь разжалась. На бледной коже шеи обозначилось красное пятно. Она с достоинством отвернулась и, стараясь не шататься, вышла из покоев. В коридоре позволила себе глубоко вздохнуть и облокотиться на подоконник. Гребаный параноик, ему все мало власти и так понаставил фонарных столбов с этими зверушками на каждом углу. Все ему надо знать, кто и что делает. Женский нюх отчетливо чуял труса. Если раньше она видела силу в глазах советника, и его безэмоциональность ничем нельзя было пронять, то с годами все куда-то утекло, словно испарили, вычистили характер и волю до дна. Теперь это просто тень, преданно служащая Гансу, А угар власти – не что иное, как попытка придать себе значимости и восполнить эту пустоту. Она вернулась в лабораторию, чтобы прихватить с собой ежедневный запас химировых камней для Саймона. Полукровку держали в трансе, чтобы тот не наделал делов. Даже оставаясь в состоянии престарелого овоща, он обладал кристально чистой волей и мог быть опасен для Ганса. Потому в сознание его приводили только во время ментальных пыток. Кресолюды не давали никакой информации о происходящем, он не знал, сколько прошло времени, живы ли его друзья, а помещение камеры всегда было однообразно белое. Девушке разрешалось ухаживать за пленником только под присмотром темного. Насекомолюды давно стали частью повседневной жизни андервудцев. Не самый любимый, но возражать никто не смел. На фоне этих новых стражей красные плащи казались своими в доску парнями, по ним даже скучали. Хотя большая их часть те еще надменные ублюдки. Она вошла в камеру и присела рядом с учителем. Его лицо покрылось бесконечной сеткой морщин. Дряблая кожа, шерсть давно выпала, и он был повсеместно лысым. Ноздри равномерно расширялись и сужались. Полукровка сохраняла удивительно однообразный режим дыхания. Девушка никому не говорила, но сердце сенсея тоже билось в определенном такте. И сколько она себя помнила, Ее касания не вызывали там отклика. Один раз даже попробовала дать ему исцеляющее зелье с энергетиком, и тоже эффекта никакого. Работает, словно исправный мотор. Лабораторию, как вредное производство, построили подальше от дворца. Но сообщение с ней поддерживалось вараньим комплексом. Там же в двух шагах и построили личную тюрьму для Саймона. Кубическое аскетичное здание с охраной из парочки темных. Однако сегодня алхимик смазал ему виски зеленым раствором, облегчая участь, и то же самое попыталась сделать с кожей возле сердца, и ритм изменился. Алекса боялась себя выдать темному, потому снова взялась за склянку. Свои свидания она намеренно растягивала, чтобы побольше побыть со стариком. без беззастенчиво пялился на нее, как в первый раз. Этот недоумок всегда так делал. «Чего таращишься?» «Ты не в моем вкусе!» Она снова вылила на ладонь эликсир и размазала по груди сенсея, и вдруг поймала на себе его взгляд. Ее так и пробрало от испуга. Глаза учителя сверкали ярким, чистым синим светом, как у младенца. «А я думал, у меня есть шанс», — сказал темный, но необычным чеканным голосом, как это они делали через голосоприемник, а таким родным и давно забытым. Она резко встала. Одетый в черную форму солдат снял шлем. И на ее глазах отвратительное лицо исказилось, смещая хрящи, кожу, кости и наращивая жир. Постепенно из безобразной массы образовался нос, рот, глаза и в конце седые волосы. «Ник!» — склянка с зельем выпала из ее рук и со звоном разбилась. Она не верила своим глазам. «Может, это Ганс издевается над ней и наслал видение?» Она осторожно коснулась его щеки и сама не заметила, как упала в объятие этого миража. Пальцы вцепились в броню. Она, как маленькая девочка, подпрыгнула и обвила его ногами. «Я бы тоже так сделал, Ник, но сам видишь», – пошутил Саймон. Его старческий голос был непривычен для всех. «Мы уходим. Все разговоры потом». Он мягко поставил ее на землю. «Но, но как ты это сделал?» Ник достал из-за спины тубус и отвинтил крышку. «Этого недостаточно, но для первого раза хватит», сказал он, пропустив мимо ушей вопрос девушки. Зеленый порошок обильно посыпался на голову учителя, впитываясь в кожу и даря силы искалеченному воину. Ник высыпал его весь без остатка и повесил обратно на пояс. Затем он снял черный плащ, оказавшийся мешком, и кивнул на отверстие. «Придется тебе побыть там, дружище». — Ничего, после того, что мне тут устроили, это мелочи. Тело Саймона исчезло внутри черной ткани, и Ник забросил груз за спину. — Он же заметен, — нахмурила брови девушка, ножнец аккуратно привязывал ремешки, чтобы не поправлять лишний раз багаж. — Чего? — Алекса не удержалась от возгласа, когда выпирающий мешок на спине ее возлюбленного исчез. — Как ты его сделал? Что за артефакт? — он Из шкуры принца. Ты его зарезал? Она не верила своим ушам. Вкусный суп вышел. Не смешно, Ник. Она ударила его в плечо. Что с принцем? Да жив, жив твой принц. Он же леняет. Короче, долго объяснять. Все, идем. Времени мало. Они открыли дверь камеры и остановились у выхода из тюрьмы. Я ухожу первый. Через три минуты ты. Пойдешь к себе домой. Там тебя подберут и привезут ко мне. Ган с Сомсом за всеми следят. — Я знаю, — спокойно ответил он. — Ты поймешь, что это за тобой. Ничего не бойся и делай, как тебе скажут. — Хорошо. Она рефлекторно схватила его за руку, но тут же одернула себя. Ник надел шлем и вышел наружу, оставив ее с бешено бьющимся сердцем. — Это не мираж.